Старый привратник заковылял к воротам, остановился возле, опираясь на палку. Слабым дрожащим голосом спросил, кто там. С улицы прозвучал властный грубый приказ именем хана, «Отворяй старая образина и поскорей». Как только двустворчатые ворота приотворились, в усадьбу ворвалось с десяток стражников с факелами, кривыми саблями наголо и круглыми выпуклыми щитами. Их предводитель показался следом, верхом на сером в яблоках коне, косматом и широкогрудом. Один из стражников, маленький, чернобородый, косой на один глаз, придержал стремя, предводитель не спеша слез с коня. Как и все прибывшие, он был одет в темный ватный халат и островерхую меховую шапку. На широком военном поясе висела длинная сабля в ножнах, то был полноватый, широкоплечий человек? Он молча оглядел стоявших перед ним людей и спросил низким голосом, кто Викиль. Михаил выступил вперед. «Я Викиль». Из-под тяжелых век на него глянули настороженные раскосые глаза. Михаилу показалось что-то знакомое в круглом, одутловатом лице старого воина. «Но и тот...» заинтересовался викилем и, во взгляд, задержался на Ознобишине дольше, чем на других. Михаил напряг свою память, и вдруг его точно осенило. Он вспомнил сотника Хасана, сопровождавшего Бабиджу. Он-то и был предводителем ханской стражи. Сотник спросил. — Это усадьба Нагатайбека? — Да, господин. — Скажи «Не забегал ли к вам во двор чужой человек?» Михаил ответил твердо и спокойно. «Среди нас нет посторонних». «Правду, — говорю, — спросил он, повернувшись ко всей остальной челяди. «Верно, верно. Среди нас нет чужих», — ответила несколько приглушенных голосов. «Что случилось?» Раздалось вдруг, и толпа расступилась, пропуская вперед госпожу. Вся в черном, с открытым лицом, Джани подошла к Михаилу и сначала поглядела на него, потом с молчаливым вызовом прямо в лицо сотнику. Хасан молча отдал ей салям, прижав руку к широкой груди. «Я бы хотел поговорить с Беком. нагатай Бек болен?» Потом сейчас ночь. Что вам нужно, сотник? Из ханского дворца из-под стражи бежал Аминь-Багадур, враг нашего хана. — В этом доме нет врагов хана, — твердо заявила Джани. Сотник в знак одобрения кивнул головой, потом, как бы извиняясь, опять прижал руку к правой стороне груди и сказал, «Мы должны удостовериться в этом сами». И, не дожидаясь разрешения, обратился к стражникам обыскать двор, сад и службы. Стражники с факелами разбежались в разные стороны. «Кто мне покажет дом?» — спросил сотник и поглядел на Джани, ожидая, что она вызовется сопровождать. Но молодая госпожа гордо вскинула голову, повернулась к нему спиной и молча, полное достоинство, удалилась в свои покои. Михаил сделал жест рукой, приглашая Сотника войти в дом. Тот сердито засопел, надул щеки и нахмурился. С большой неохотой он шагнул через порог. Сотник не отважился заходить в господские покои, которые были темные и тихие, а удовлетворился осмотром нескольких приемных комнат. Михаил повсюду сопровождал его, освещая путь плошкой и объясняя назначение помещений. Когда они проходили мимо чулана, он попытался занять сотника разговором и отвлечь его внимание. Однако это Азнабишину не удалось. Хасан все-таки приметил низкую дверцу, направился к ней и раскрыл ее. В Азнабишину сжалось сердце, и предательский холодок страха поплыл по ногам. Однако, находясь в орде, он научился владеть собой, и в эту опасную минуту остался бесстрастным, как всегда, ни один мускул не дрогнул на его лице. — Что это? — указал сотник, протянутый вперед плетью.